Из разбитой скорлупы вылез цыпленок с пухом вместо хвоста и веселыми глазами. «До свидания! Мама-кур давно меня ждет на дворе!» И цыпленок выскочил в окно, только его и видели. «Ой!» <звук> – <звук> закричал Буратино. «Есть хочу!» День, наконец, кончил тянуться, в комнате стало сумеречно. Буратино сидел около нарисованного огня и от голода потихоньку икал.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 С испугу, она, как тень, кинулась было под лестницу, волоча буратина, Но увидела, что это всего-навсего деревянный мальчишка. Обернулась из бешеной злобы, набросилась, чтобы перегрызть ему горло. Теперь уж Буратино испугался, отпустил холодный крысиный хвост и вспрыгнул на стул. крысы за ним. Он со стула перескочил на подоконник. Крыса за ним.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 После этого стал тереться головой о щетинистую щеку папы Карла. «Я буду умненький, благоразумненький, папа Карла!» Говорящий сверчок велел мне ходить в школу. Славно придумано, малыш. «Папа Карла, но я ведь голенький и деревянненький, меня мальчишки в школе засмеют!» «Ага», — сказал Карла и почесал щетинистый подбородок. «Ты прав, малыш!»